Глава вторая «Коля, вставай! Сынок, проснись!» Николай, не открывая глаз, недовольно спросил «Ну чего еще, мать?» «Вставай, Коль, к тебе тетка Клава пришла, хочет увидеть. Сын у нее с утра забузил». Колян все еще находился во власти сна. «Какая тетка Клава! У нас в деревне этих Клав как собак нерезанных!» Да Стукачева, что возле бывшего сельмага живет. «Каркуша, что ли?» «Во-во, Каркуша!» «Так бы сразу и сказала». Горшков сбросил тело с кровати, потянулся, спросил. «Где эта Стукачева?» «На крыльце, с отцом гутарит, на судьбу жалится». «Да и не мудрено, повезло ей с сыном. Мало что сам дурак дураком, особля, когда выпьет, так и в жену такую же взял, из района приволок». Николай остановил речь матери. — Ты вот что, мам, разговоры подобного рода прекрати, а лучше дай мне полотенце, пойду во двор умоюсь. Анастасия Петровна с оттенком обиды в голосе кивнула на окно выходящее во внутренний двор небольшую усадьбу Горшковых. — Полотенце на костыле висит, умывальник давеча до краев наполнила. Вот только почему ты так с матерью себя ведешь? Надевая оформенные брюки, Николай спросил. «Как так, мать? Как всегда. Полностью высказаться ни о чем не даешь. Эх, мать, если я буду слушать все те сплетни, то мне увольняться придется, потому как времени на службу не останется. Вам же с отцом только дай волю, все ораторы в государстве могут отдыхать, причем до конца дней своих. Так что меня байками не лечи, есть у тебя подруги, с ними и перетирай деревенские сплетни. Я во двор». Прошмыгнув мимо матери, которая пыталась ответить на выпад сына, Николай вышел в сене. Оттуда услышал голос тетки Клавы. «А с утра, Степаныч, совсем озверел. На жену Тоньку с вилами кинулся. Это за то, что она к деду Спиридону за самогонкой не пошла. В меня табуретом запустил, еле увернулась. Пришлось со снохой из дома огородом уходить». Участковый подумал. «Да, видать, на самом деле не на шутку разошелся Митька». Из чего бы? Обычно с утра мокрой курицей по деревне шатается в поисках пойла на похмелку. А тут? Уж не чердак ли снесло от пьянки беспробудной? Если снесло, то придется бригаду медиков из Кантарска вызывать. Ладно, разберемся. Николай быстро умылся, потер щетину на лице. Не мешало бы побриться, до да времени нет. Пройдя обратно в дом, надел поверх брюк рубашку с погонами. Водрузил на голову фуражку, обулся. Подумав, достал из сейфа кобуру с пистолетом, пристегнув ее к поясному ремню вместе с наручниками. Вышел на крыльцо, где к Стукачеву и отцу присоединилась мать. Увидев участкового, все замолчали. Николай кивнул утренние гости. здравствуйте тетя Клав. Какие проблемы?» Стукачева запричитала. «Ой, Митька, изверг из дома собственного выгнал!» «И меня, мать родную, и жену, чтоб ей пусто было тоже!» Горшков поинтересовался. «А чего вдруг? Сколько помню, утром никогда не буянил. Что на этот раз случилось? Да ты вставай, пойдем до хаты по дороге и поговорим». Тетка Клава, или Каркуша, как называли в семенихе Клавдию Стукачеву за длинный язык, затараторила «Пойдем, Коля, пойдем, милок. Ты у нас власть, на тебе порядок. Мент одним словом». Николай бросил на нее укоризненный взгляд. «Ты слова-то подбирай, Клавдия Григорьевна. Что еще за мент?» «Так, коли в кино вас ты ничего?» «Так то в кино, а в жизни изволь оскорблять должностное лицо при исполнении им своих служебных обязанностей. «Но ты сам, давеча, на свадьбе у корешка своего, тихонка говорил, и чего я, придурок, в менты подался? Ведь предлагали же должность гражданскую, непыльную, в райцентре. Говорил?» Колян сплюнул на пыльную дорогу. Тьфу ты! И что за люди? Слово сказать нельзя, тут же по всей деревне разнесут. Короче, хорош об этом. Ты мне на вопрос ответь, что на этот раз такое необычное случилось? от чего Митька твой в разнос пошел? Так черт его знает. Они с Тонькой бухать начали с вечера. Но это вроде как уже в порядке вещей стало. Я посидела с ними, потом ушла, в сон сморила. А часов в пять или поранее точно не скажу, Сломались часы-то на прошлой неделе. Проснулась от крика. Кричал Митька, на супружницу свою. Ты, мол, Тонька шлюха подзаборная. Это он постоянно ее так по пьянке называет. Вместо того, чтобы маслами греметь в хате, дергай к деду Спиридону. Возьми литруху Чемергеза. Она ему. На себя посмотри, дятел задроченный. Нашел шлюху. И ты меня с кем из мужиков тутошних за руку ловил? Да в вашей семенихии мужиков-то нет. Давно все перевелись вместе с заборами. Одна пьянь трепишная осталась. А к Спиридону без денег не пойду. И так должны ему чуть не тыщу. Митька еще сильней заорал. Ты че, сука, в натуре в конец оборзела? Это я не мужик. А кто тебя шлюху трахает? Конь соседский. Еще слово вякнешь, я тебя лично порешу. Быстро свалила к Спиридону. Крутись, елой. Но без литра не возвращайся. Стукачева поперхнулась, откашлившись, продолжила. Думаю... «Добром дело меж молодых не кончится. Надо впрягаться». Вхожу в горницу. Митька в майке и спортивных брюках. Глаза горят бешеным огнем, волосы взъерошены. Увидел меня, как гаркнет. «Тебе чего надо?» «Я успокойся, Митляк, проспись». А он «Сговорились, суки!» «Так я быстро из вас божих коровок сделаю!» «Хватает табурет и в меня!» Хорошо нагнулась. «Ну, мы с Тонькой как по команде с хаты и долой!» Сноха в синях на бедоны налетела, задержалась. А Митька тут как тут, в руках вилы, орёт «попала же в Тонька откуда прыть взялась через бедоны как коза в три прыжка из-за мной во двор, оттуда на огород, по нему и убежали. Николай спросил, «Митька преследовал вас?» А я знаю, не до того было, чтобы оглядываться, но как к реке выбежали, Тонька и дальше по берегу понеслась, а у меня силы-то не те. Остановилась отдышаться. Назад глянула а сына на огороде не было. Может, и не гнался. Да, скорее всего, не гнался, потому что, если захотел, то догнал бы. Горшков проговорил. Понятно. Они уже подходили кусать Бестукачевых, как оттуда вдруг раздался выстрел. За ним второй. Горшков определил сразу. Стреляли из ружья. Клавдия Григорьевна, резко остановившись, даже присела, воскликнув. Господи, никак как Митька ружье отцовское достал. Ну, точно с ума сошел. Не иначе белую горячку словил». Горшков передвинул кобуру вперед, расстегнул ее. Как бы он с дуру не замочил кого из соседей. стукачёва указала на кобуру. «А ты че, Коля, тоже стрелять надумал? В сына?» «Нет, по голубям». Мать разбуянившегося хулигана встала перед Николаем, категорично заявив. «Не дам стрелять в сына». «Натворить чего, суди, но стрелять не дам!» Горшков легко отстранил женщину. «Уйди, тетка Клава, к родне уйди. Не буду я валить вашего митяя. А насчет суда, моли Бога, чтобы он в воздух стрелял, иначе закроют его надолго». Стукачева попыталась еще что-то сказать участковому, но тот прикрикнул на нее. «Я чего сказал? Быстро скрылась глаз моих! И не вздумай возле хаты объявиться!» «Твой сыночек тебя же первый и грохнет. Кстати, патронов в доме много?» «А кто же их считал? Патронтаж, а там черт его знает!» «Ясно. Все скрылось!» Стукачева послушалась и побежала через улицу к старому дому, где жила ее то ли двоюродная, то ли троюродная сестра. В деревне все приходились друг к другу хоть и дальними, но родственниками. Даже Николаю этот Митька тоже был какой-то родней. Колян прикинул, как лучше выйти на потерявшего разум сына Каркуша. Подойти к хате с фасада, если Митька в палисаднике, увидит лейтенанта и поднимет дробовик, тогда придется бить по нему из пистолета, иначе он сам нашпигует участкового дробью. Зайти с огорода, а если он этим временем выйдет на улицу и вдарит из стволов по первым попавшимся сельчанам, такого тоже допустить нельзя значит, придётся идти всё же с фронта. Вот если бы знать, где конкретно находится Митька, тогда другое дело. Но гадать — только время терять, а он обязан действовать». Колян перешёл на противоположную от хаты Стукачёвых сторону улицы, вдоль которой стояли вынесенные за пределы усадеб сараи. И столкнулся с мальчишкой. Тот бежал навстречу. Николай перехватил его. «Лёнька!» «Да, дядь Коль?» «Как Митяй стрелял, видел?» «Видал, дядь Коль. Расскажи». «А чё рассказывать? Мы с бегемотом, дружком, на брёвнах сидели. Школа-то во вторую смену, только угнездились. Слышим ругань в хате бабки Клавы. Дядька Митя на мать и жену ругался. Потом шум какой-то, визги, грохот. Затем тишина. Вроде всё успокоилось, и вдруг на крыльцо дядька Митя выходит с ружьём, двустволкой. А у них по полисаднику куры бегают. Ну, дядька по ним и шарахнул из ружья. Горшков переспросил, «Так он по курам стрелял?» «Знамо по курам. Как пальнул, так обратно в хату и зашел. Я сразу домой побежал». «Значит, Стукачев сейчас в хате?» «Наверное, если опять не вышел на крыльцо или во двор. А что это с ним, дядь Коль? Ранее он только вечерами буянил. Пьяный. Да и то дома». «Не знаю. Бегемот твой тоже домой побежал?» «Да, от греха подальше. А вокруг хаты Стукачевых людей нет?» «Нет. Набирал воду из колодца дед Спиридон, но как дядька Митя выстрелил, дед ведра кинул и через плетень в малину, он же рядом живет». «Понятно. Ну, беги дальше». И паренек заметил расстегнутую кобуру, с торчащей из нее рукояткой заряженного пистолета. Спросил, «А вы его того брать будете, как в кино?» Нет, как в анекдоте. Парень не понял. В каком анекдоте? В таком, который тебе еще рано знать. Короче, беги, куда бежал, и тем, кого встретишь, скажи, чтобы сюда, к хате Стукачевых, не приближались. Понял? Понял. Тогда ноги в руки и пошел. Парнишка рванул по улице. Значит, Митяй в дом зашел. В башке просветлело. Или решил ружье перезарядить. Но без похмелки в себя он не придет. Значит, отправился в избу перезаряжать волыну. Это хреново. Но ничего не поделаешь. Дура Тонька тоже заупрямилась. Вместе с мужем жрала, по утру за самогоном сходить не могла. А похмелились бы всей семейкой, ничего и не было бы. Но все одно что-то с ними решать надо. Рано или поздно, но Митя свою благоверную грохнет. Либо она муженька по темечку топориком долбанет. Добром их пьянки не кончатся. Вот они. Первые весточки проявились. Дальше будет хуже, если... Но об этом потом. Сейчас надо обезвредить этого чудика. Николай, внимательно следя за палисадником усадьбы Стукачёвых, особенно за окнами дома, из которых в любое мгновение могли показаться стволы старого ружья, начал сближение с хатой, где сосел Дмитрий Стукачёв. Горшков шёл быстро, готовый моментально среагировать на любую угрозу. К счастью, та не проявилась во время движения милиционера, и Николай, перепрыгнув через покосившийся, почерневший от времени забор, достиг крыльца. Поднялся по ступеням, у двери остановился, прислушался. Услышал из глубины дома, точнее, из синей яростное «Сейчас, суки, сейчас устрою всем утро стрелецкой казни! Дятлом Дмитрия Стукачева называете!» Вот ты долбанет, дятел, по вашим рожам! Бля, до чего ты, козел, не влазишь?» Послышался стук, отброшенный в сторону гильзы. Видимо, Митька не мог зарядить один из стволов. Значит, следует атаковать его немедленно. Горшков приготовился выбить дверь, но услышал. «Наконец-то! Готово! Так, пару в карман и к Спиридону. С него ж мото старого и начнем». «Сам петушина флягу с самогоном сюда перетащит, потом тоньку шлюху выловить, всадить в задницу дроби, чтобы скотина на всю жизнь запомнила, кто в доме хозяин». Вместе с речью потерявшего рассудок Стукачева Николай услышал его шаги. Митька приближался к выходу на крыльцо. Горшков занял позицию слева, вжавшись в стену, упершись одной ногой в скамейку крыльца. Дверь открылась. Показались стволы ружья, они были направлены прямо на калитку забора. Следом появился Дмитрий Стукачев. Все в той же грязной майке, мятых, дутых на коленях бесцветных спортивных штанах. Он заметил лейтенанта боковым зрением, но было поздно. Николай резко ударил по ружью. Двустволка вылетела из рук Стукачева. Следующий удар участкового пришелся Митяю в челюсть. Возмутитель спокойствия, вскрикнув, полетел по ступеням на землю. На него прыгнул Горшков, одновременно срывая с пояса наручники. Прижав коленом Стукачева, не отличавшегося особой силой или ловкостью, Николай без труда свел его руки за спину, надев на кисти браслеты. Обезоружив и обезвредив хулигана, Горшков сел на его щуплую спину. — Ну что, Митька, доигрался? — Стукачев проговорил. «Слезь, бугай, дышать нечем!» Колян ответил спокойно. «Перебьешься. Скажи спасибо, что я еще с тобой вот так по-мирному обошелся. А ведь имел полное право применить оружие». Горшков достал пачку сигарет, закурил, выпуская дым кольцами в холодный весенний воздух. Задержанный пошевелился. «Кончай, Колян, в натуре! Мы же с тобой пацанами вместе по деревне бегали!» Николай кивнул. «Бегали. В школу одну и ту же ходили. Потом я в армию загремел. Ты же откосил. Справочку липовую в сельсовете приобрел. И когда я с чехами воевал, ты девок тут щупал. В этом разница между нами. И поэтому я сейчас над тобой, а ты по уши в дерьме. Да ладно, Коль, чего старое вспоминать? Ты же его вспомнил, не я. Объясни мне одно, Митя». С чего это ты сегодня решил бузу в деревню устроить? Да баба моя меня достала. Я ее послал. Это мне известно. Спрашиваю о другом. Неужели самогон настолько мозги затуманил, что ты напрочь перестал соображать? Дмитрий вздохнул. А черт его знает. Сам не пойму, как все вышло. Ярость обуяла, нечеловеческая. Горшков согласился. Это точно нечеловеческое. Из-за кустов показалась мать Дмитрия. «Коль, ну чё он?» Участковый усмехнулся. «Сама не видишь. Отдыхает после трудов праведных». «Ты его случаем не зашиб?» «А что, надо было?» «Да Господь с тобой. Это он когда пьяный дурак, а так ничего, не хуже остальных мужиков наших. Это его тонька подстилка поселковая до жизни такой довела». С торца дома неожиданно возникла супруга задержанного. «Значит, Тонька во всем виновата? А ты, стерва старая, с обмылком сыночком своим, ангелочки, да? Не угадали? Ответит теперь Митька за все, а я на него такую бумагу накатаю, что загремит козел в тюрьму лет на десять». Тетка Клава рванулась к снахе Николай поднялся, приказал. «А ну отставить бардак!» «Так». «Клавдия Григорьевна, и ты, Антонина, в дом и по разным комнатам. Узнаю, что схлестнулись, обеих закрою к чертям собачьим. Ясно?» Женщины подчинились. Тонька без лишних разговоров пошла в хату. Тетка Клава задержалась. «Коля, что ты теперь с Митькой делать будешь?» «Расстреляю хрен за сельсоветом, и все дела!» Стукачева побледнела, совершенно не воспринимая и доли иронии в голосе участкового. «Как так? Не имеешь права!» Где это видно, чтобы в наше время к стенке без суда и следствия? Чего ж ты тогда глупый вопрос задаешь? В КПЗ для начала посидит твой сыночек. Районное начальство решит, что с ним делать дальше». Стукачева, придя в себя, заискивающе взглянула в глаза Горшкова, попросила. «А может, отпустишь его, Коль, непутевого? Топереча он тихий будет, ведь не чужие поди». Горшков отрицательно покачал головой. «Не получится, тетка Клава. Воспитывать твоего бестолкового сыночка надо. От пьянки лечить, иначе в следующий раз он тебе же голову и снесет. Все, базар закончен. Шагай в избу». Отвернувшись от Стукачевой, Горшков пнул носком сапога Митяя. «Вставай, а то простынешь». Тот заныл. «Как же я встану без рук?» «Молча. А не встанешь сам, то я тебе помогу. Но лучше не доводить до этого». Стукачева кинулась к сыну, помогла ему. Николай не стал мешать. Как только Дмитрий, весь облепленный грязью, предстал перед участковым, тетка Клава направилась к крыльцу вслед за снахой Оценив внешний вид задержанного, Николай остановил Стукачеву. «Ты вот что, тетка Клава, принеси в участок чистой и сухой одежды. Телогрейку и еще чего теплого из одежды. В КПЗ холодно и сыро». Ничего не ответив, мать Митьки скрылась в хате. Николай подобрал ружье, валявшееся на земле гильзы. Снял с задержанного наручники. «Пойдем». «Через всю деревню в таком виде под конвоем вести будешь. Позволь здесь переодеться. Чего матери в администрацию таскаться? Будь человеком, Колян». Николай, будучи по натуре человеком жестким, упрямым, но отходчивым, махнул рукой, доставая очередную сигарету. «Хрен с тобой, переодевайся». «Только смотри, Дмитрий, попытаешься скрыться, отловлю, и тогда не обижайся. Получишь по полной, как лицо, оказавшее сопротивление при задержании. Не шуткуй. Да куда скрыться? От вас разве скроешься? Обложите, как волка, да статей вдогонку нацепляете». Горшков усмехнулся. «А ты, гляжу, отошел, трезво рассуждаешь. Протрезвеешь здесь». «Эх, жизнь наша Бекова, мать ее!» Вскоре Николай закрыл Дмитрия Стукачева в камере предварительного заключения, составив соответствующий протокол, но произошедшем в РОВД Кантарска не сообщил, посчитав, что при необходимости всегда сможет сделать это. В райотделе быстро ухватились бы за Стукачева и, недолго думая, возбудили уголовное дело «Начальству для отчетности край, как нужны такие вот дела». Закончив с оформлением протокола, Николай вышел на улицу. Увидел, как в сторону реки с веслами на плече спешит карасик, Михаил Володин, слывший на деревне первым рыбаком, а точнее браконьером, так как рыбу ловил исключительно сетями, имея полное взаимопонимание с инспектором рыбнадзора, являвшимся его племянником. Горшков давно хотел прекратить это безобразие но в бытовухе повседневной как-то не доходили руки. Сейчас представился неплохой момент, чтобы подловить потомственного браконьера. Потомственного, потому что и отец карасиков в бытность свою промышлял незаконной ловлей рыбы. По сути, Володины этим и жили, продавая рыбу и в районе, и в деревне. Приняв решение, Горшков обошел церковь и глухим проулком спустился в балку, тянущуюся серпом, вокруг озера до самой реки. На дне оврага еще стояла вода, но склоны позволяли свободно перемещаться к реке, невидимым со стороны. Горшков вышел к Оке, когда Карасик начал проверять первую сеть. Сколько их стояло по реке, было известно одному Володину. Сегодня это узнает и участковый. Выбрав сухое место в прибрежных кустах, Николай стал следить за деятельностью Карасика. Браконьер работал профессионально. Лодка почти не останавливалась. Из воды Володин выхватывал кусок сети, и на дно посудины один за другим летели приличные по размеру лещи, подлещики, плотва попадались и щуки. Карасик, закончив с первой сетью, переплыл ко второй, стоящей метрах в 50 против течения от первой. Николай прикинул, сколько рыбы взял карасик с одного захода. Вышло, что неплохо. А переведя на деньги, то совсем даже неплохо. В голове возник вопрос. Если Володин имеет столько денег, то куда тратит их? Дом, в котором жил карасик, ничем не отличался от других. Скотину его семья не держала. Куры, утки да гуси не в счет. Птица была в каждой семье. Машины не имел. Копит? Собирает в чулок? Вполне может быть. Наберет нужную сумму. Глядишь и поставит особняк в Кантарске, а то и в областном центре. Но вряд ли. Карасика от реки не оторвать. Ради сыновей, которые в этом году заканчивают школу, старается? Не исключено. Нынче без денег в городе делать нечего. Ну ладно, в принципе, без разницы, куда девает деньги браконьер. Главное, что получает их он незаконным путем. Да, собственным трудом, тяжелым трудом. Но... Как ни крути, трудом незаконным. Хотя, признаться, и законы-то в стране далеко не всегда служат интересам народа. Но они законы, а без законов нет государства. Государство, ради которого Николай с товарищами по армейской службе проливал кровь на безымянных высотах, с товарищами, подавляющее большинство которых так и остались навсегда лежать среди камней этих проклятых высот. Останки их, естественно, переправили в Россию и захоронили где надо. Но души ребят остались там, в Чечне. Вновь вернувшись к воспоминаниям, Николай тяжело вздохнул. Не отпускали его те страшные сутки, когда сводная рота вела ожесточенный неравный бой с ордами наемников-головорезов. Вроде боль утраты должна бы и ослабеть, ведь за всех военнослужащих пятой роты десантники отомстили духом сполна. Однако боль по-прежнему рвала сердце колена. Почему? Не от того ли, что кому-то из главарей маджахедов все же удалось избежать возмездия и коварной гюрзою ползти в ущелье за косыми воротами? Черт его знает. Но хватит об этом. Карасик, посадив лодку в реку более чем наполовину борта, закончил осмотр пятой и последней сети. Больше рыбных ловушек, по крайней мере, на этом участке, у него, скорее всего, не было. «Да и куда еще?» Карасик и в мыслях не держал, что за его действиями следит участковый. Володин знал о похождениях Митяя и резонно просчитал, что участковому по-любому будет не до какого-то там браконьера. Со Стукачевым менту дел по горло хватит. А Горшкова, несмотря на свою наглость, Карасик боялся. И племянник Василий, начальник рыбнадзора, предупреждал, чтобы Володин предельно остерегался семенихинского участкового. Васька говорил, если Карасик попадется Горшкову, то кранты. От колена не отбиться, не откупиться и начальством не прикрыться, потому как Горшков — единственный в Кантарском районе герой России, человек, известный не то что в местном захолустье, но и в области, и даже в Москве. Звезду Николаю сам президент в Кремле вручал. А это тебе не хухры-мухры. Вот и старался Карасик снимать улов, когда участковый был занят по службе, как сегодня. У того дел в деревне всегда хватало, и в район он часто выезжал. А то, что Володин открыто торговал рыбой, это уже участкового не касалось. Мало ли, где Карасик взял ее. На удочку и донки наловил. поди проверь. Да и основную часть улова браконьер сбрасывал в Кантарске, местным продавая мелочевку, остатки, что не уходили в районе. Лодка ударилась о берег. Карасик сошел на сушу и пошел вдоль реки по течению где за поворотом стоял на причале небольшой катер, тоже принадлежавший Володину. На нём, перегрузившись, Карасик и плавал в район, где его уже ждали покупатели. На вёслах до контарска не доплыть. Катер — другое дело. Он раньше стоял в штате рыбоохраны. Племянник списал плавсредства и передал дядюшке за символическую цену. Всё было продумано у Карасика с племянником, кроме одного, что участковый давно просчитал их бизнес — Вот только руки не доходили, чтобы пресечь его. Сегодня дошли. Горшков кустами прошел до места, напротив которого стояла лодка, почти до краев заполненная рыбой. Пустым оставался отсек, откуда работал браконьер. николаю коризненно покачал головой. До чего жадность и страсть к деньгам доводят людей, ведь за один этот улов Володина свободно можно оформить на зону. И на срок немалый учитывая ущерб, нанесенный государству. А ведь мог Карасик обставить дело и по-другому, но не захотел, опять-таки из-за своей чрезмерной скупости. Что ж, не захотел, придется отвечать. Послышалось урчание мотора. Из-за поворота показался катер. Карасик вел его на малых оборотах. Причалил борт-оборт с лодкой. И тут из кустов вышел горшков. Володин... От неожиданности присел, открыв рот. Николай поставил ногу на нос катера. «Бог в помощь, Михаил Потапович!» Карасик промычал нечленораздельно. «Это ты?» «Да, ну да. А я вот...» Участковый спросил. «Ты чё там бормочешь? Не разберу. Давай на берег, здесь и поговорим, и документы, положенные, составим». Дважды споткнувшись на ровной поверхности, Володин спрыгнул на берег. Участковый взял его с поличным, отпираться не имело смысла, а признаться — подписать собственный приговор. Володин был полностью деморализован. Это заметил и участковый. «Что ж ты растерялся, Карасик? Как браконьерничать, так герой, а как отвечать, в штаны и наложил? Ну, будь мужиком, надо уметь и проигрывать». Или ты рассчитывал, что сможешь и далее меня как лоха разводить? Да я давно выпас твой с племянником бизнес, давно. Только вот времени не находил заняться вами вплотную. А вот нынче нашел и взял тебя тепленьким. Одного не пойму, Потапыч, почему ты, имея связи, через племеша в районе официально не зарегистрировался как частный предприниматель, занимающийся рыболовством? «У нас это в области разрешено». Получил бы лицензию и работал спокойно. Васька тебя от конкурентов всегда защитил бы. А наехали бы отморозки какие, ко мне обратился, и я тебя защищать обязан был бы. Почему ты не сделал так?» Володин сумел взять себя в руки. «Почему, спрашиваешь?» «О налоге. но это черт бы с ним, но думаешь, официально промышляя одними налогами, я отделался бы? Хрен с два!» Половину, если не более, всей администрации пришлось скормить бы. И получилось бы, я ломайся, а не жрать на халяву? Или ты, Колян, считаешь, по-другому было бы?» Горшков строго взглянул на Володина. «Ты мне, карась, в уши не дуй о поборах, которые могли иметь место в перспективе. Твои слова к делу, как говорится, не пришьешь. А вот рыбу, что в лодке лежит, свободно. Сейчас по сотовому телефону вызову понятых». И начнем составлять протокол. Володин неожиданно закричал. Крайнего нашел, да? Правильный, да? Карасика отловил, преступление какое раскрыл. А чего же ты такой правильный, не ловишь чиновников областных, что каждые выходные за перекатом сети ставят? И балдеют с проститутками. Они из реки только крупняк берут, мелочь выбрасывают. Я хоть продаю по дешевке, все людям на стол. А они выкидывают. Или их трогать нельзя? Ведь они областные шишки, а не какой-то бедолага деревенский. Рвань лапотная. Что ж ты, герой России, заслуженный человек, стоящий за правду, одних ловишь, а на других внимания не обращаешь? Или и ты только на словах за правду? Конечно. Так оно сподручней. Что ж, вызывай понятых, сажай карасика. Эх, бля, пропади оно все пропадом. Володин сел на нос катера, дрожащими руками извлек из пачки примы сигарету, с трудом ломая спички, но закурил, горестно вздыхая. А Николай, осознав смысл гневной речи браконьера, удивленно спросил Володина. — О чем ты, Карась, говоришь? О каких чиновниках? — Да ладно прикидываться! Будь-то сам не знаешь. Все в округе знаешь, и об этом и не слышал. — Тебе задан вопрос, отвечай на него. Володин подозрительно взглянул на лейтенанта. Мелькнуло. «А вдруг он действительно не знает о пикниках высокого начальства? В этом случае можно сыграть на этом. Лишь бы не переиграть, не переборщить. Тогда точно хана. Хотя и сейчас не сливки». Браконьер решился. «Не буду отвечать. Видать, ты с ними заодно. Перед тобой откройся, а потом в ящик сыграешь». «Нет уж». «Лучше промолчу. Считай, ничего я тебе не говорил и ничего не знаю. Вызывай понятых, конфискуй сети, составляй протокол». Горшков задумался. Решить вопрос с Карасиком теперь проще простого, но если он сказал правду, то получится несправедливо. Одного закон покарает, других оставит безнаказанными. Такого не должно быть». Володин заикнулся о чиновниках из области, гуляющих с проститутками. Для них ставят сети, чтобы ушицу знатную кводочки подать, и все это происходит за перекатом. Но перекатов по реке на территории участка Горшкова два. Один недалеко отсюда, другой выше по реке. Чтобы зацепить крупную дичь, надо знать точно, где разбивают бивак эти чиновники. И кто они? С кем, кроме проституток, приезжают сюда? Не сами же чинуши ставят сети? Все это можно узнать от Карасика, а тот не желает говорить. Его понять можно. В рассуждениях Володина логика присутствует. Одно — попасться самому, совсем иное сдать других, да еще тех, кто представляет власть. Придется, ради достижения большего, жертвовать малым. Черт с ним, с карасем. Он все одно больше на реку не выйдет. Николай присел рядом с Володиным. Слушай, Потапыч, я готов замять сегодняшний случай. Хрен с ним. Правда, навара с рыбы ты не получишь. Сети уничтожишь и больше никакого браконьерства. Но при условии, что выложишь все известное тебе о гулянках чиновников. Откажешься, пойдешь под суд очувшись проститутками продолжит беспредельничать на реке я их конечно попытаюсь прищучить, но без полной информации по их пикникам сделать это будет очень сложно так что решай говоришь или молчишь время на размышление одна минута и оно пошло володин выдержал паузу затем рубанул воздух рукой черт с ним твоя взяла слушай И браконьер поведал участковому, что на этот берег в лесу за первым перекатом каждую субботу приезжают две машины. «Иномарка», «Волга», ну и «Газель», грузопассажирская, иногда. В «Иномарке» пребывает никто иной, как сам первый вице-губернатор области и охрана. На «Волге» приезжает глава администрации Кантарского района с проститутками. В «Багажниках» Лодки резиновые, палатки, мангал, ящики с водкой, вином, пивом и жратвой разной. Николай спросил. «Так ты утверждаешь, что в лесу переката на выходные приезжает заместитель губернатора Комаров и наш районный глава Дубровин?» «Да, они. С ними водители, проститутки и охрана?» да откуда ты это знаешь володин объяснил я сам в позапрошлую субботу хотел пару сетей туда перебросить ночью поплыл за поворотом в лесу прямо у переката вижу костер и тени какие-то а тут чувствую что моя лодка уперлась во что-то глянул сеть отплыл к середине обогнул ее вновь к берегу веслом задел вторую сетку Интересно стало, кто это тут, окромя меня, рыбным промыслом занялся. Пристал к берегу и кустами к костру. Из зарослей не выходил. Справа увидел охранника. Тот с ружьем таким, без приклада, какие в американских фильмах показывают. У воды бродил. Глубже в ряд машины. «Волгу» узнал сразу. «Нашинская» из гаража районной администрации. «Волга» главы района. А вот иномарка непонятно чья. Понял, непростые люди гуляют. Решил свалить. И свалил бы, если б этот чертов охранник дорогу не перекрыл. Сел, сука, в резиновую лодку. Мне к воде никак не выйти. Где ж ты поставил свою посудину, что ее не заметил охранник? За поваленным деревом. Есть там такое. Торчит корнями на суше, кроной в воде. И не ледоход, что странно ее не сносит, ни разлив. Но хрен с ней. Короче, выйти к лодке не мог. Че оставалось делать? Знамо че. Куковать в кустах. Ждать момента слинять по-тихому. Думал, надоест этому дебилу-охраннику все время у воды сидеть. Холодно ведь. Не май месяц. И одет он был не очень-то тепло. ан нет. Так козел до утра на берегу и просидел. А я в кустах. Горшков внимательно слушал браконьера, иногда делая пометки в своем блокноте. Вернее, чертил замысловатую схему, но этого карасик не видел и продолжал. Всю ночь, почти до четырех, из палаток то стоны, то крики слышны были, но такие, не от боли, а от траханья. Я у племянника раз в Кантарске ночевал, так жена его также за стеной стонала. Она у Васьки молодая, а тот же ребёнок ещё тот. До этого дела охотник большой. Николай перебил браконьера. Это можешь пропустить, что дальше было. Дальше? Дальше часов около семи, девки, как по команде, из палаток выпорхнули в кусты. Понятно зачем. А шофера из машин вылезли и в лодке, поплыли сети снимать. Рыбы взяли много, но, как уже говорил, только крупняк. Потом уху варили. К ним выходил и вице-губернатор и наш местный князь, к костру подошли, охранник к ним. Дальше я ждать не стал, бегом в лодку и во свояси Вот так. Николай произнес. «Говоришь, в позапрошлую субботу гуляли?» «И в позапрошлую, и в прошлую, и до этого постоянно. Я днем разок в будний день туда съездил. Поляна утоптана прилично. Она чуть на высоте, ее и в разлив, если обычный» не заливает. Как же они, минуя Семениху, туда проезжают? Через Терхово. От поляны к селу как раз дорожка в лесу пробита. А в Терхове, сам знаешь, асфальт в соседний район начинается. Ну и далее к Переславлю. «Ясно. Следовательно, каждые выходные кайфуют наши власти». «Каждый. Они уж устают» и от государственных, и от джон старых, вот и прутся на природу, считая, что все вокруг принадлежит только им. Да так оно и есть. Последняя фраза разозлила Николая. Ни хрена не так, не будет по-ихнему. Володин удивленно взглянул на участкового. Неужто решишься кайф таким людям обломать? Каким таким? Люди все одинаковые. Смотри, как бы тебя не обломали. Хотя тебя им трудно обработать будет. Ты ж все-таки герой России. Только если не обработают, то убить могут. Легко. И концы в воду. Был участковый и пропал. Пусть от слух утоп. Поищут труп. Не найдут, поверят. На твое место другого. А сами опять со шлюхами на поляну. Нервный тик прошел по лицу Николая. А вот это карась мы еще поглядим, кто кого обработает. Володин намекнул. Я все тебе сказал. Держи свое слово и ты. Не волнуйся, сдержу. Значит, сейчас поступаем так. На катере снимаешь все, я подчеркиваю, все свои сети. И сжешь их прямо на берегу после чего перегружаешь рыбу и плывешь в Кантарск. Но не туда, где тебя обычно перекупщики ждут, а к пристани. Там есть телефон, из него звонишь в местный детский дом, говоришь, чтобы приехали за рыбой. Весь улов отдашь детям, понял? Карасик вздохнул. Как не понять? Сдашь улов, найдешь племянника, передашь ему, что ваш бизнес закрыт. А если представители деддома или милиции, что иногда дежурят возле пристани, спросят, откуда рыба, что сказать? Скажи, мол, после половодья во овраге на мелководье задыхалась. Ты обратился ко мне, я разрешил ее выловить и отвезти в детдом. Не поверят, пусть звонят мне. Ясно. А ясно? Работай. Я тут отираться не собираюсь. В деревню пойду. Но все твои движения проверю. И не дай тебе, Господь, что-то сделать не так. Пожалеешь. Да ладно, что я, дурак. Раз договорились, сделаю все как надо. Вот и хорошо. А что у нас сегодня за день недели? Володин тихо проговорил. Пятница. Точно, пятница. А значит, высокие должностные лица области и района прикатят на свою поляну завтра, так? Так. «Ладненько. Завтра мы с ними там и встретимся», — Володин испуганно произнес. «Я не пойду туда». «А кто тебя спросит?» «И еще, Карась, не хочешь больших проблем? О нашей беседе никому ни слова. Даже жене собственной. Я не говорю уже о племяннике». «Так само собой. Я не враг себе». «Надеюсь. Но не стой, не стой». Ныряй в катер и пошел снимать сети. Сам же задержал. Теперь не держу, работай спокойно. И развернувшись, Николай поднялся по обрыву на поле, лежащее между рекой и деревней. Подходя к деревне, Колян обернулся. От реки вертикально вверх, погода стояла безветренная, поднимался столб ядовитого желтого дыма. Карасик сжег сети. Николай улыбнулся. Вот так-то лучше будет.